Глава 6 Стадион все-таки напоминал мне древний колизей. Поделен он был на шесть секторов по количеству факультетов, которые отличались цветом лавок, на которых сидели зрители, наблюдающие за состязаниями атлетов. Обведя взглядом заполненный стадион, я все же пришел к выводу, что все-таки эти состязания чем-то мне гладиаторские бои напоминали. Забавно. Интересно, а против учеников Львов будут выпускать? Так просто, для остроты ощущений. Да чтобы зрителей позабавить. Я улыбнулся собственным мыслям. В голове мелькнуло, что на льва я еще ни разу не ходил. Это было бы любопытно, испытать себя. Мы с Крамзиным едва не опоздали. Пришли уже тогда, когда на арену вышли несколько наставников. Один из них, одетый, как мне подсказала память, в очень дорогой костюм-тройку, ручной работы, который стоил огромных деньжищ, поднял руку, и гомон, царящий вокруг, замолк. Этот человек являлся директором школы. И звали его Павел Никифорович Былин. Четверо его сопровождающих были одеты в темные одежды наставников. Я уже понял, что это такая форма у них: темные брюки и темный кафтан до колен с воротником стойкой, заставляющим голову высоко держать. Без малейшей вышивки я бы сказал, что бедное одеяние. Мы только-только успели устроиться на единственных оставшихся свободных местах в первом ряду. Вот же ведь! А на состязаниях, поди, никто не стремится подальше забраться. Все норовят поближе к арене, чтобы ничего не пропустить. Сейчас же на первый ряд, похоже, только неудачников загнали. Он огушен со своей свитой, на самом высоком ряду сидит. Детали ему оттуда, конечно, сложно рассмотреть, но вот общий вид лучше. А на выборе участников на кой черт нужны детали? Что он не помнит, как его соученики выглядят? Потому что вряд ли выберут какого-нибудь первокурсника который еще в расположении зданий школы плохо ориентируется. Только вот я, к своему глубокому сожалению, не первокурсник. Но второй курс тоже не может похвастаться глубокими знаниями, но все же более опытный соперник, чем какой-нибудь 13-летний юнец. Оказывается, все ученики обязаны были присутствовать на жеребьевке, и явиться сюда было вызвано не только интересом и прихотью Дмитрия. Взросление все же в этом мире проходило немного отлично от привычного мне. В 13 лет туда даже не думали, чтобы на охоту детей отправить. Ну или в путешествие самостоятельное, не говоря уже об управлении собственным кланом. Что, клан, на мне вся империя держалась, если бы мозги было кому вовремя вправить. Но этого желания ни у кого не возникло. А вот желание отправить меня к праотцам побыстрее, очень даже быстро родилось. Но я отвлекся, рассматривая собравшихся и плавая в собственных мыслях, поэтому пропустил речь директора. Пора прекратить уже летать в облаках, а то всю жизнь так пропустить смогу. Сфокусировав взгляд настоящих на поле людях, я увидел, как один из наставников открыл короб, который держал в руках, и оттуда вылетел металлический шар, зависший перед ним издавая низкий гул. Хоть память мне помогала, но я все равно вздрогнул, чувствуя, как застучало сердце, видя на его проявлении тех чудес, которым научились люди за какие-то сто лет. Правда, они при этом, похоже, еще и стыд с совестью потеряли. Я весьма неодобрительно покосился на голые ноги, сидящие рядом со мной Ольги Назаровой. Нет, ножки были хороши, просто на загляденье. Вот только мысль о том, что кто-то в соседнем секторе тоже пялится на ноги Наташки, выводила меня из себя. «Хватит зубами скрипеть, а то мне страшно становится», прошептал Карамзин. «Понимаю, что мы снова не позавтракали, но потерпи уж немного». Сейчас распределение пройдет, и пойдем пожрем. Сегодня суббота, и столовка весь день открыта. Или у тебя глисты завелись? Покажись тогда медички, она тебе отрава даст какой, а то жить невозможно, вечно по ночам такой скрежет слушая». И я покосился на него и промолчал. Тем более, что директор снова поднял руку, призывая к молчанию. «Сегодня я еще раз хочу поприветствовать наших дорогих учеников на церемонии распределения» и выборы участников ежегодных межфакультетских состязаний. Все довольно вяло похлопали в ладоши, и снова воцарилась тишина. Значит, я речь не пропустил, просто ничего до этого не говорил. Повнимательнее надо быть, Петр, не следует превращаться в Петеньку-Слюнтяя, которым была здесь твоя проекция до тебя. Более того, я с гордостью объявляю, что его императорское величество, император Всероссийский, Годунов Борис Владимирович, Сегодня оказал нам честь и милостиво согласился присутствовать на нашей церемонии. Когда заиграла торжественная музыка, я едва не подскочил со своего сиденья. Но тут все поднялись с торжественно похоронными лицами, и я тоже вскочил, пытаясь успокоиться и не оглядываться, чтобы увидеть тех музыкантов, которые сейчас исполняли этот торжественный марш. Воздух недалеко от того места, где стоял директор, задрожал и пошел рябью, которая становилась все шире и шире пока не образовалась правильной формы. Наверное, окно. Это было лучшее определение. Из этого окна выскочили две фигуры и принялись осматривать все вокруг, проводя красным лучом по всем трибунам, который исходил из какой-то коробочки. Затем один из них поднес руку к рту и проговорил. «Свободно!» После чего они встали по обе стороны от окна. «Сколько пафоса! Терпеть не могу это! Вот на кой нам нужно появление?» Его Императорского Величества здесь и сейчас. Лишняя болтовня о важности момента. Сами мы все знаем. Только время затягивать будет. Пробубнил еле слышно Карамзин, глядя в сторону образовавшегося окна. Телепорт. Это телепорт. Настойчиво стучала мне в голову мысль. Пока я пытался осознать тот факт, что можно вот так вот появляться прямо из воздуха. Рука уже дрогнула, потянулась, чтобы осенить меня крестным знамением. Но я вогнал ногти другой руки в ладонь чтобы не сотворить глупость за которую вполне мог поплатиться тут из подрагивающего в воздухе окна появилась плотная коренастая фигура в белом мундире который напоминал мне военный но все же немного другой более удобный даже на вид что ли вот тут были украшения соответствующие статусу и позолоченные шнуры из погона красиво лежали на груди и ордена с драгоценными камнями я попытался вспомнить как выглядел борис гудунов на портретах но так и не вспомнил вот только по моему не был он вот таким кряжестым вполне высоким мужем с истинной статью царя но этот борис как бы не правнук того кто этот род на престол возвел а иной раз дети не в родителя рождаются что ж тут про правнука говорить лицо у императора было волевым но вот взгляд немного подкачал не было в нем того орлиного блеска который я у деда помнил когда он вдаль смотрел великую свою страну представляя Не знаю. Император почему-то не произвел на меня впечатления. Ну что есть и есть, чего уж там. Я перед дедовой прачкой, как перед державной императрицей, кланялся. Ничего, спина не отсохла. Мне не привыкать. Я покосился настоящих рядом учеников. Никто кланяться не спешил. Видимо, не слишком это принято. Император же размашистым шагом прошел к специально для него приготовленному сиденью, рядом с трибунами, кивнув на ходу Назарвой. О, как! И кем же наша скромница царственной особей приходится? Если близкая родственница, то понятно, почему он время нашел, чтобы в школе побывать. Но, конечно, ради племянницы императора, дочери его любимой сестры, можно и расстараться, и даже состязание вернуть. Наверное, Назарова на каникулах дядюшке поплакаться успела. Как невыносимо скучно проходит жизнь без этих зрелищ. «Очень тихо, так что я его едва расслышал», — заявил Карамзин. Ну вот и ответ на мой невысказанный вопрос насчет того, кто такая Назарова. А теперь приступим к долгожданному выбору. Трое юношей и три девушки будут в течение года защищать честь своего факультета. Победивший факультет освобождается от прохождения ежегодной летней практики. Участники состязаний освобождаются от экзаменов, так как подготовка к прохождению этапов – это и есть своего рода экзамен. Также, как вам известно, Участники состязаний будут обучаться по индивидуальной программе. А то я погляжу, многие из вас уже обрадовались тому, что в первый учебный день вам не задали домашнее задание. И директор улыбнулся. Его величество решило оказать нам честь не только своим присутствием, но и тем, что готов собственноручно запустить нашего Матвея. Он все под ту же торжественную музыку, источник которой я никак не мог найти, хотя памяти подсказала что она, скорее всего, записана на носитель, подхватил светящий в воздухе шар и направился к императору, который в это время встал со своего кресла, больше трон напоминающего. «Я рад присутствовать здесь. Я рад видеть так много новых юных лиц, еще не представленных ко двору. И я рад открыть этот праздник ума, мужества, знаний и других качеств, необходимых для того, чтобы выиграть. Когда-то давно я обучаюсь в этой школе». Был выбран Матвеем в качестве представителя своего факультета. В тот раз наша команда проиграла. Нам не хватило до победы совсем немного, но мы все равно проиграли. Это говорит только о том, что борьба идет честная и без различных подтасовок со стороны как судейства, так и руководства школы и самих игроков. И пусть победят сильнейшие! Император Борис подбросил шар вверх и развел руками, а затем послал прямо в центр просто зависшего у него над головой шара, небольшой импульс. Когда яркая искра попала в шар, он вспыхнул. Да так ярко, что на мгновение показалось, будто полетевшие из него искры озарили каждого ученика школы, почему-то не затронувшие ни императора с его стражей, ни директора с наставниками. Я моргнул пару раз, пытаясь прогнать вспышки в глазах, а потом увидел, как шар медленно подлетел к сектору нашего факультета и полетел еще медленнее останавливаясь напротив каждого ученика. начал он облетать с первого ряда, поэтому мне стало понятно, почему большая часть учеников так стремилась попасть наверх и избежать участи участника. Сначала ничего не происходило. Когда шар подлетел ко мне, я невольно от него отшатнулся, чем вызвал смешки увидевших это. Он долго висел напротив меня, подмигивая красным глазом, а потом медленно отплыл в направлении Назаровой. Вот возле нее он снова остановился. Хотя мимо того же Дмитрия проплыл, даже не задерживаясь. Я вздохнул с облегчением, чувствуя, как карамзин похлопал меня по плечу. Какая же это честь представлять факультет, если все тебя как на каторгу провожают, ежели повезет в числе участников оказаться. Висел он напротив императорской племянницы все-таки меньше, чем напротив меня, а потом его глаз загорелся зеленым светом, и в воздух выбросила сноп зеленых же искр, ослепивших меня на миг. Итак! Первая участница с факультета юриспруденции и силовых методов определена. Ольга Назарова, громко объявил директор. А Назарова сильно побледнела и оглянулась на дядю императора, который лишь развел руками. Как я понял, на этот шар, которого почему-то называли Матвей, никто влиять в принципе не может. Если он выпустил зеленые искры, значит будешь умом, мужеством и... Чем там еще император говорил? Защищать честь родного факультета. «Даже, если очень сильно не хочешь». А Шар тем временем начал облетать второй ряд. Возле Лаврова, который староста и которого ненавидит Карамзин, Шар снова выдал сноб искр. «Второй участник с юриспруденцией силовых методов!» Виктор Лавров! Вновь заорал директор. А Дмитрий только закатил глаза и провел ребром ладони по шее, высунув при этом язык. Что он этим хотел сказать, было непонятно. Да и разбираться некогда потому что шар высыпал зеленые искры возле соседа Лаврова. И третий участник – Василий Конев. Потом были выбраны две девушки – Анастасия Клыкова и Юлия Трубецкая. В моем мире они были бы княжнами, как-то на автомате отметил я про себя. Шар же направился было на третий ряд, но вдруг остановился и резко повернулся своим красным глазом в нашу сторону. Мне опять стало не по себе потому что создалось ощущение, что он внимательно осматривает именно меня, изучая, разбирая по косточкам, как самый умелый мясник. Повисев так в воздухе, он начал поворачиваться, но практически сразу отказался от этой идеи и рванул с огромной скоростью в мою сторону. От неожиданности я оступился и упал на скамью, к счастью, сев на нее, а не растянувшись поперек, или того хуже, на пол под ноги Назаровой. Раздавшиеся было смешки мгновенно прекратились, когда шар, опустившись до уровня моего лица, позеленел, а над ним полетели зеленые искры. Я распахнул глаза. «Господи, боже мой, за что ты так со мной?» прошептал я и, не удержавшись, все-таки перекрестился. К счастью, меня практически не было видно, потому что я сидел в этот момент, тогда как другие вокруг меня все еще стояли. Вот только делать было нечего, потому что шар уже летел в следующий сектор, резко взлетев на верхний ярус, чтобы начать выбирать своих жертв сверху вниз чем вызвал гул недовольства и явные перешептывания. Хотя, возможно, не из-за Матвея они так громко шептались. Я поднялся на ноги, когда в гробовой тишине прозвучал немного неуверенный голос директора с небольшой заминкой в голосе. И, наконец, шестой участник от факультета юриспруденции и силовых методов Петр Романов. Итак, все участники от факультета силовых методов и юриспруденции... «Спуститесь к нам, чтобы запечатлеть этот радостный для всех момент!» «Ты – покойник!» На секунду повернувшись ко мне, сказала Назарова, и первая начала спускаться вниз под жидкие аплодисменты со стороны соучеников. Следом за ней по ходу прошли и остальные участники. Только я все еще мешкал, пока не почувствовал напутственный удар в спину от Карамзина, который немного привел меня в чувство. Я спустился вниз и подошел к пятерке, которая стояла рядом с императором и о чем-то живо переговаривалась. Я подошел к ним ровно в тот момент, когда Назарова подошла к одному из наставников, скорее всего, пользуясь своим правом любимой племянницы императора. Пока первые наши участники проходят краткий инструктаж, почему-то покосился в нашу сторону директор, мы продолжаем. Сейчас на очереди факультет экономики и расчета вероятностей. Скажите, а мы можем отказаться от участия в соревнованиях? тихо спросила Назарова у того самого наставника, который смерил ее удивленным взглядом, не ожидая вопроса, адресованного ему. «Нет», – коротко бросил он и отвернулся от девушки, невзирая на ее положение в обществе. «А досрочно! Мы можем выйти из соревнования? Объявить, что мы принимаем поражение?» – продолжала допытываться она. «Я понимал, что это связано с тем, что выбор шара пал на меня. Мне было, конечно, проще, если так оно и было». Я еще не был готов соревноваться в магическом искусстве с кем бы то ни было. Вот если бы в фехтовании или в скачках на лошадях. Но слабаком я не был, поэтому мужественно стерпел выбор судьбы в виде этого Матвея. «Нет», — не поворачиваясь к ней, ответил наставник. Тут я заметил, как шар остановился напротив Наталии моей, и сердце снова непроизвольно сжалось. «Если эти соревнования настолько опасны, то мне тревожно сразу стало за сестрицу мою» но испуганной и недовольной она не выглядела что немного успокоило меня прекрати меня позорить тихо прошипел спускаясь со своего насижного места император борис и приобнял свою племянницу показывая что он рад павшему на нее выбору позор ты испытаешь за меня когда романов нас подставит прошипела она в сторону дяди который подошел в это время к лаврову пожимая тому руку когда очередь дошла до меня он остановился внимательно меня разглядывая медленно протягивая руку для рукопожатия. «Я не опозорю родственницу вашу и себя самого», уверенно проговорил я, глядя ему в глаза. Он кивнул, пожав мне руку и вернулся к своему месту. «А теперь вновь выбранные участники с факультета экономики и расчета могут спуститься вниз, а вы...» Он повернулся к нам. «Можете вернуться на свои места!» Я серьезно кивнул, в голове прокручивая мысль, которая начала в полной мере до меня доходить. Я участник серьезного межфакультетского соревнования, о котором я не знаю ничего. Садясь на свое место и отмахнувшись от Дмитрия, который что-то пытался у меня расспросить, я решал в это время про себя непростую задачу. Где мне можно узнать как можно больше про состязания эти, чтобы быть готовым к любым неожиданностям?